Глава 12. Кенна. Я в задумчивости смотрю на Клемента. Возможно, он такой печальный из-за того, что потерял жену? Джек устанавливает палатку рядом с той, в которую Микки заходила раньше. Я помогаю ему закрепить колышками подстилку. Запах влажного брезента возвращает меня в детство, проведённое в Шотландии, где мы ходили в походы. Пружинищая зелёная трава красновато-коричневые папоротники, нежный розовый вереск под вечно-серым небом, флисовые кофты и резиновые сапоги, красные от ветра щёки. Те походы во всех смыслах отличались от этого места в субтропиках. «Я буду спать в этой палатке», — объявляет Джек. «А ты в той смекке». «Я испытываю искушение». Что угодно только, чтобы поймать Микки одну. Но палатка стоит так близко к другим, что остальные услышат всё, что мы будем говорить. Да и из-за того, что я ещё не адаптировалась к местному времени, я, вероятно, опять проснусь рано. Не нужно. Я сама буду спать в этой палатке. Логично. Кивает Джек и хлопает себя по голени, убивая комара. Он быстро ставит палатку. Лёгкость движений говорит о том, что он может и легко управлять другим телом рядом с собой. Вычеркни эту мысль Кенна. Он совершенно точно чем-то держит Микки. Поэтому последнее, что мне нужно, это дать ему то, чем он сможет держать меня. Приближается Скай со спальным мешком. «Хочешь?» — спрашивает она. «Спасибо», — отвечаю я. Джека вдруг чуть качает в сторону. Затем у него на лице появляется улыбка. Скай стоит прямо за ним. Она ущипнула его за задницу? Он расстёгивает полу палатки, которая служит и москитной сеткой. Я поднимаю с земли свой рюкзак и заползаю внутрь. Лучше найти в рюкзаке всё, что мне потребуется ночью, Пока не испустилась тьма, я нахожу на ССР с туалетными принадлежностями и чистую футболку, в которой собираюсь спать. В палатку заглядывает Микки. Вот возьми подстелишь. Она вручает мне коврик для йоги. Встаньте в круг! зовет Скай. Я вылезаю из палатки, чтобы посмотреть, что они собираются делать. Скай нагибается. И что-то поднимает. «Видите эту травинку? Ищите такие же!» Все начинают поиски. Некоторые с большей неохотой, чем другие. Я наблюдаю за ними на расстоянии. Думаю, я знаю, что они будут делать. Я читала про эту технику в мемуарах одного бывшего рэкбиста, который меня убедил прочитать клиент. Спортсменам нужно очистить голову после того, как они допустили ошибку во время соревнований. Поэтому они смотрят на травинку или стебелёк и представляют, что это та ошибка. Затем выбрасывают её или его, мысленно отпуская неудачу. Стараясь действовать незаметно, я тоже срываю травинку под соседним деревом. Подумайте, какие ошибки вы допустили сегодня во время серфинга. Скай высоко поднимает травинку. А теперь сосредоточьтесь на своей травинке и отдайте ей всё, что вы сделали не так. Наполните её этим. Следует долгая тишина. Они копируют её. Я смотрю на свою травинку. Я сегодня много чего испортила. Я и подумать не могла, что это место окажется таким. Что оно так далеко от цивилизации, что здесь вообще нет телефонной связи. Или что друзья Микки так враждебно относятся ко всем, кто посягает на их территорию. Мне нужно прекратить чувствовать себя запуганной ими. «Теперь съешьте её», — приказывает Скай. Я резко поднимаю голову. Она серьёзно? Она засовывает травинку себе в рот и жуёт. Другие делают то же самое, но я вижу, как они закатывают глаза. Я никогда раньше не ела траву. Я уверена, что мы не можем её переварить. Она вообще чистая? Я нюхаю травинку и замечаю, что Скай и ещё несколько человек смотрят на меня. Я чувствую себя полной идиоткой когда отправляю её себе в рот, особенно учитывая, что меня не приглашали присоединиться. Она почти безвкусная. Я заставляю себя её проглотить. Скай вытирает руки, показывая, что в них ничего нет. Вот так мы справляемся с неудачами. Неудачу нужно съесть и сделать частью себя. Пусть переваривается внутри и делает вас сильнее. Вот это другое дело. «А теперь встаньте прямо», — отдаёт следующий приказ Скай. «Сегодня у нас скала -кросс. «О, прекрати. Уже почти стемнело», — говорит Климент. «Вот именно», — улыбается Скай. Остальные переглядываются. Я понятия не имею, что такое скала но чувствую опасность. Я вижу выражение лица Микки, когда она направляется к своей палатке. Она явно не в приятном возбуждении. Я жду снаружи, пока она переодевается. «Просто скажи «нет», если не хочешь участвовать», — тихо говорю я ей. Микки пыхтит и тянется ещё за чем-то. «Скальники». «Скальники». Ботинки или туфли для скалолазания. Примечание переводчика. Я беспомощно смотрю, как она их обувает. Это я всегда любила лазать по скалам, а не Микки. Я выросла вдали от моря, в сыром-сером городе. Моя мама родом из Исландии и была, и до сих пор остаётся, на самом деле хорошей альпинисткой. Так что мы с моим братом с детства жили на местном скалодроме. Там было тепло и сухо, и скалолазание казалось лучше, чем любой другой вид спорта, который нам предлагали. Летом мы лазали на улице по настоящим скалам. «На лобные фонари берём?» — спрашивает Райан. «Чёрт побери, нет!» — отвечает Скай. «Весь смысл в том, что мы не видим скалу». Мы её чувствуем. Мне это кажется полной чушью. Я жду, чтобы один из них на это указал. Но они этого не делают. Клемент с Виктором кажутся мне сильными духом, прямолинейными людьми. Чем их держит Скай? Они ворчат, но так, как ворчат смирившиеся с неизбежным люди. Например, когда мама велит тебе прибраться в твоей комнате. Теперь на них на всех скальники или альпинистские ботинки. Проклятие. У Клемента же вывихнут палец. Он его заматывает. Я не смогла отговорить Микки и теперь направляюсь к нему. «Хочешь, чтобы я...» «Нет», — отвечает он, даже не глядя в мою сторону. «С ним всё нормально». «Если с ним станет хуже...» то ты не сможешь кататься на доске. Клемент меня игнорирует и отрывает зубами кусок синего тейпа. Кинезиотейпа. Как говорится на рулоне. Кинезиотейп или кинезиологический тейп. Особый вид тейпа, который обеспечивает поддержку во время нагрузок и в реабилитационный период. При этом свобода движений сохраняется. Это эластичная лента из натурального хлопка одна сторона которой покрыта слоем акрила. Примечание переводчика. Водонепроницаемого. Я смотрю, как он оборачивает тейп вокруг руки, соединяя три последних пальца вместе. Деревья у него за спиной кажутся чёрными силуэтами с перьями, покачивающимися на ветру. Ты боишься сказать «нет»? Может, если его подстрекать? Привести в бешенство это сработает? Он поднимает голову. Лицо не выражает вообще ничего. Я ничего не чувствую. Окей? Я не могу определить, что он имеет в виду. Он не чувствует палец или в целом ничего не чувствует. Я оглядываюсь на других. Пытаюсь собраться. Они все молчат. Все сосредоточены наполняют бутылки водой и переодеваются. Райан снимает эластичную резинку для волос с запястья и стягивает волосы сзади в хвост. У меня перехватывает дыхание. До этой минуты его лицо было наполовину скрыто волосами. Он сильно загорелый. Нижняя часть лица скрыта под бородой, и он мало похож на чисто выбритого парня, которого я видела в интернете. Но сомнений никаких нет. Он — один из пропавших туристов.